Тринадцатая. Комнату заливала солнечным светом. За окном лаялись собаки, с улицы доносились голоса. Просто не были мокрые, лежать неприятно и очень хотелось пить. Гриша встал и пошел на кухню. Бабушка мешала что-то на сковородке, второй рукой прижимая к себе танечку. Бабушка, говорила она, скажи, бабушка. А, бабушка. БА! Правильно, боже мой, ну ты просто гений, не ребенок, восхитилась бабушка и поцеловала Танечку в лобик. Никогда не видела такого классного младенца. Какая же ты у нас сладкая. Гу! обрадовалась Танечка, заметив Гришу. Бабушка обернулась. «О, еще один классный младенец к нам пришел. С кровати встал. Я уже думал, ты забыл, как это делается. Гриш, как себя чувствуешь?» «Хорошо», — сказал он. В лучах солнечного света бабушка была совсем не похожа на чудовище. Она подошла, потрогала лоб мальчика, погладила его по мокрой спине и прижала к себе. Танечка дотянулась ножкой до его головы и засмеялась. «Жара нет», — сказала бабушка. «Слава богу». Ты нас так напугал. Мы уж думали вести тебя в город, класть в больницу. Есть хочешь? Давай я тебе кашу сварю. А ты пока сходи в душ и переоденься во что-нибудь сухое и чистое. Можно спросить, — сказал Гриша. Мы лешие. Только скажи честно. Бабушка снова потрогала его лоб. Странно, жара вроде нет, — сказала она. Скажи серьезно, — настаивал мальчик. Ну, пожалуйста, только честно. «Если только честно, то я лишачиха, тетка колдунья отец водяной, а дядька вампир. Он сейчас в хлеву кровь у соседской коровы пьет. Хочешь, сходи, посмотри». Гриша засмеялся. Он чувствовал себя хорошо, но бабушка все равно не разрешила ему выйти погулять, и он провел день в обществе Танечки и бабушки. А вечером вернулись с охоты отец и дядя Саша, пришла из больницы тетя, и все так радовались Грише и уделяли ему столько внимания, будто сто лет не видели. «Ну какие они чудовища!» — думал Гриша, когда они с отцом сидели вечером на крыльце и смотрели на звезды. «Никакие они не чудовища!»